«Морзянка!» «Внимание!» «Три удара!» «Внимание!» «Три удара!» «Я за переборкой!» — грохотала труба. Буквы лепились одна к другой. «Лёд везде!» «Лёд?» Он сначала не понял. «Какой лёд?» «Что это значит?» «Кто?» «Контейнер лопнул!» — отозвалась труба. Пиркс не снимал с неё ладони. «Кто передаёт?» «Откуда?» Он попытался себе представить, как идёт трубопровод.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 и, набирая скорость, полетел в рубку, а труба звенела над ним. «Вайн! Это Симон!» Звуки стали удаляться. Он потерял трубу из виду, она свернула в поперечный коридор. Пиркс резко оттолкнулся от стены, влетел в коридор и сквозь облако пыли разглядел колено, и глухой конец трубы заделанный ржавой заглушкой. Труба кончалась тут, она не шла в рубку. «Значит, значит, это с кормы?»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 Ирк огляделся. было совсем тихо, только заслонка вентилятора хлопала за поворотом под порывами ветра, и выдуваемый мусор лениво-кружа тянулся вверх, отбрасывая тени на потолок, словно там целыми роями носились большие нескладные ночные бабочки. Вдруг посыпались стремительные удары. Брат, брат, брат, момсон не отвечает. В седьмом есть кислород. Можешь ли пройти прием? Пауза.